как около нас появился один из представителей пустого и никчемного общества и пригласил ее к ужину, так что она была вынуждена покинуть меня. Но прежде чем исчезнуть в пестрой толпе гостей, она бросила мне через плечо полужалобный, полусмеющийся взгляд, который яснее слов говорил «Посочувствуйте, мне будет невыносимо скучно в обществе этого ничтожества». И мне было ее очень жаль. В конце вечера, перед уходом, я прошел по всем залам, разыскивая ее. Мне хотелось сказать ей, что она всегда может рассчитывать на мое сочувствие и поддержку. Но ее не было. Дворецкий сказал, что она уже давно уехала вместе с тем самым ничтожеством. Недели две спустя я случайно встретил на Риджинс-стрит одного из моих приятелей, молодого литератора, и мы вместе пошли позавтракать в ресторан.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 Я решил отправиться вместе с ним. За душевной беседы с хозяйкой дома, о которой я мечтал, у меня не получилось, поскольку в комнату, рассчитанную человек на 8, набралось 18. Долгое время я бесцельно переходил от одной группы гостей к другой, распаренный от духоты, никому не нужный. Это состояние знакомо всем молодым людям, бывающим на светских вечерах.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 Сэр Гарри Беннет, известный теософ, пишет о ней одному из своих друзей. «Она исключительно одаренная женщина, самостоятельная волевая натура, жаждет познать истину. Полет мысли и доводы рассудка ей не чужды, разум ей дороже всего. Мне не раз случалось беседовать с нею, и меня поражала необычайная быстрота ее восприятий. Я убежден, что мои доводы —